Глава 18. В тебе что-то изменилось. Беверли оглядела меня поверх меню тайского ресторана. Я подстриглась. Я перевернула огромный ламинированный лист. Я не знаю даже половину из этих блюд. Просто закажи жареный рис с креветками. Она откинулась на спинку стула, когда принесли миску с дамплингами. со свининой на пару, а потом протараторила заказ официантке. Я заказала следом, а затем проводила официантку взглядом. Я хотела остричь чёлку, но струсила и сделала многослойную стрижку. У тебя не волосы изменились. Дело в твоей ауре. Я проглотила желание высказать, что я думаю об этой её new age хрени Может, это работало на домохозяйках из Колобасаса, но если бы я сказала кому-то из своих клиентов потерять камень позитивности, меня бы высмеяли, и я бы за неделю осталась без работы. Я серьёзно. Что не так? У меня стресс, признала я. «Из-за твоего мертвого жена-убийцы?» Она постучала тройкой пакетиков с заменителем сахара по ладони. Я оглядела внешний двор, убеждаясь, что вокруг никого нет. «Полегче, Бев!» «Нас никто не слышит!» — отмахнулась она. «Поговори со мной!» «Ты все еще чувствуешь вину за его самоубийство?» «Да, но это не главный ее источник». Я наблюдала за парой, поднимающейся из-за стола. Я работаю над психологическим портретом для нового клиента. Она подхватила дамплинг и макнула его в соус. Обвинение или защита? Защита. Я рассказала о предложении Роберта поработать на него, опустив в пьяную ночь страсти. Глаза Беверли округлялись, пока я продолжала историю. Погоди. Она быстро проглотила еду, прежде чем заговорить. Он нанимает тебя, даёт тебе дело, и ты с тех пор с ним не говорила? Нет. Почему? Я оставила сообщение в его офисе, но он мне не перезвонил. Я видела новости об этом парне. Медленно сказала она. Его сын был одной из жертв кровавого сердца. Верно? Вроде номер 5. 6. подтвердила я. Она шире распахнула глаза в осознании. И он красивый, да. Он очень хорошо выглядит, признала я. Нет, возразила она. Он чертовски горячий. Тебе нужно забыть все и оседлать его, подобно профессиональному жокею. Не суть, я... Я с трудом сохраняла непринужденность. О, становится все занимательнее и занимательнее!» Она отодвинула дамплинги и склонилась вперед с интересом, поблескивая зелеными глазами. Ты уже это сделала. Не так ли? Я не оседлала его и не каталась на нём как профессиональный жокей, сухо сказала я. Больше всего я смахивала на бабушку с артритом на карусели. Она хохотнула и похлопала в ладоши. О, мой бог, ты грязная шлюшка. Я невольно зарумянилась. Всё-таки это было моё лучшее сексуальное достижение десятилетия. Я поверить не могла, что так долго что-то от неё скрывала. Обычно Беверли вынюхивала непристойности в ту же минуту, как чьи-то трусики оказывались на полу. Значит, это не стресс, сказала она, снова беря палочки для еды. Ты светишься, потому что сексуально удовлетворена. Если только тебя не постигло разочарование. Она посмотрела на меня в поисках подтверждения. Я покраснела, пытаясь не думать о числе оргазмов, достигнутых той ночью. Ещё как, удовлетворена, заверила я. Но я всё равно думаю, что это стресс. Я уже несколько недель нормально не спала. Её прервал звонок телефона. Пока она отвечала, я взяла чайник и налила себе чашечку чая. Меня немного раздражало, что Роберт мне не звонил. Не принимая во внимание нашу сексуальную связь, он нанял меня на работу, и я ждала остальные дела жертв, которые он обещал. Да, последние 5 дней он работал с самым скандальным убийцей за всю историю Калифорнии. В его офис наверняка засыпали звонки прессы, запросы о предоставлении информации и подготовка к слушанию. Мое голосовое сообщение, скорее всего, было похоронено под горой других. «Ну, что в деле?» Беверли положила трубку и забыла о моих сексуальных приключениях так же легко, как и о дамплингах. Ты уже начала составлять портрет? У меня недостаточно информации. Мне нужны дела всех жертв, которые я должна получить. Неудивительно, что он был так уверен, когда уверял, что предоставит мне дела. Он получил доступ к тоннам информации, сделав Рендалла Томпсона своим клиентом. Детка, это же для тебя просто золото. Дела кровавого сердца. Знаю. Шесть убийств. Я улыбнулась. Постарайся выглядеть чуть менее довольной. Я пожала плечами. Это приводило меня в восторг, особенно потому, что он уже находился за решёткой. Это же я и озвучила, и она медленно кивнула, явно о чём-то думая. Как думаешь, почему он представляет его? То есть я смотрела новости. Ты веришь в то, что он считает Рендала невиновным? Это был насучный вопрос, и я вздохнула. Я не знаю. Если бы кто-то убил моего ребёнка, я не смогла бы находиться с убийцей в одной комнате и не выцарапать ему при этом глаза. Поэтому эта часть меня говорит, что он должен верить в невиновность Томпсона. Но опять же, откуда нам знать, или же он является настоящим убийцей? отметила она. Он убил собственного сына? я покачала головой. Десятилетия, проведённые за исследованием закоренелых убийц, научили меня, что они не стали бы браться за собственных детей на шестой жертве. а потом продолжать с другими. Не смотри на меня так. Во-первых, люди убивают своих детей. А Роберт может быть кровавым сердцем, даже если не он убил своего сына. Может, Гэвин Гейп, поправила я её. Гейп умер как-то по-другому. А все решили, что это сделал кровавое сердце. Потому что паренёк был горячий, молодым жедцом, а его популя избавился от тела в той же манере. Я оторвала взгляд от пары, вошедшей в ресторан. Мужчина обнимал спутницу за плечи. У неё будут с ним проблемы, если они уже не начались. Я задумалась о гипотезе Беверли, которая, в принципе, могла обзавестись обоснованием. Это притянуто за уши. Почему? Она пожала плечами. Потому что он хорош в постели. Поверь, чем лучше волны, тем буйнее океан. Ладно, со смехом согласилась я, следуя её логике рассуждений. То есть ты хочешь сказать, что Гейб Кевин умирает по какой-то другой причине, и Роберт Кевин является кровавым сердцем но Скотт Харден почему-то указывает на Ренделла Томпсона. А затем Роберт Кевин вызывается его защищать, потому что он хоть и убивает подростков для развлечения, но у него есть совесть, и он не хочет, чтобы другому человеку досталось за его преступления. Или же он убил своего сына, подстроил всё так, чтобы выглядело делом рук кровавого сердца, хотя для этого ему нужно было бы держать его в плену больше месяца. Она нахмурилась и признала: "Ладно. Здесь есть несколько логических пробелов. Много логических пробелов. Практически никакой логики". Я подвинула чай в сторону, когда принесли наши блюда. Следующие полчаса мы еле обсуждали плохие сериалы и политику промышленности, совсем не вспоминая о мёртвых подростках. Это была приятная передышка, которая закончилась сразу же, как только я вышла из ресторана и взглянула на телефон. У меня был пропущенный звонок и сообщение на автоответчике. Роберт Кевин наконец-то мне перезвонил.